Глава вторая Кочевряжа мы выловили относительно вовремя. Почему относительно? Потому что захлебнуться он успел, и пришлось сделать ему искусственное дыхание. Этот шатун нужен был мне живой и в своем уме. Когда утопленник закашлял, у меня была идея сразу идти к паромобилю и возвращаться домой, но все же решил обследовать захоронку наркобарона уездного разлива. Евсей взвалил шатуна на плечо, а коготь выступил в роли проводника. При этом он продолжал бережно прижимать к груди таинственный сверток. Чтобы не отвлекать подчиненного от поиска ловушек, я решил отложить расспросы до прибытия на место. К тому же по пути было на что посмотреть. Например, на изодранную когтями тушу огромной рыси. Судя по всему, оборотень свернул ей шею – Жаль, красивый был зверь, но лучше уж так. При ином исходе было бы жалко казака, и намного больше. После получасовой прогулки по лесу мы оказались у холмика, который при более внимательном осмотре оказался сводом просторной землянки. Но прежде всего в глаза бросался лук, окружавшую эту искусственную возвышенность. Интересный пейзаж. Прямо из жизни хоббитов. А крест аккуратной землянки раскинулось поле красных цветов. Сначала я принял их за простые маки, но затем рассмотрел, что и листья помесистее, и посредине вместо зародыша головки находится пестик, густо облепленный наслоениями пыльцы. Похоже, это и есть дурман-цветок. Если честно, я ожидал чего-то более экзотического. Мелковат цветок, подтвердил мои сомнения коготь. Ближе к центру топи растут размером с большой подсолнух ну раз бывший шатун сам о себе напомнил начнем с него скажи как голубь мойсе закрылый какого рожна ты потерялся когда мы гнались вон за тем затейником для наглядности ткнул я пальцем в кочевряжа которого и все сгрузил у входа в землянку как мешок с картошкой неужели захотел как то подсобить старому дружку не серчайте барин потупился коготь сняв с головы картуз При этом он по-прежнему прижимал к себе таинственный сверток. Но такая удача бывает только раз в жизни. Какая к лешему удача! Раздраженно спросил я, и, как показало будущее, очень верно сформулировал свой вопрос. Так увидал я счастливые глазки. Глубоко вздохнув, я постарался говорить спокойно. Слушай внимательно, коготь. Если мне придется задавать еще один вопрос... Ты сильно об этом пожалеешь. Говори просто и понятно. Бывший Шатун все понял и заговорил четко и информативно: Когда бежал за вами, командир, я увидел счастливые глазки в траве. От радости споткнулся и покатился к кубарем. Пока нашел, пока откопал, а вы уже и сами словили беглеца. Да и не дружок он мне, коль я сам же вам на него и донес. Верно прочитав мой колючий взгляд, Шатун быстро добавил, «Счастливые глазки — очень редкий цветок, и найти его к большой удаче. За них можно рубликов семьдесят взять». Коготь закончил свою речь торжественным шепотом, разворачивая бережно хранимую тряпку. «Там я увидел ком грунта, из которого торчали два желтых цветочка на коротких стеблях. Они были похожи на ромашку, но приглядевшись, можно было увидеть, что от наклона лепестки меняют цвет по всей радужной палитре». «Симпатичный сорняк». Но не настолько же, чтобы так подставлять своего командира. «Коготь, ты реально не понимаешь, как накосячил?» «Не косил я ничего», — удивленно нахмурился шатун. «В смысле, провинился?» к богатству богатство-то какое! Иной раз за всю зиму в топе столько не соберешь!» «Тебе денег не хватает?» — продолжал я сверлить взглядом когтя. «Хотел Жонки с детками чуток переслать». Правильно мыслит мужик. Наворотил дел с семьей. принимает ответственность по полной. От обязанности родителя его никто не освобождал. Похвальное намерение. Но лучше бы обратился прямо ко мне. Теперь ты мой человек, и твои проблемы становятся моими. Вернемся, получишь две сотни рублей. Хватит? Коготь задохнулся от удивления. Так я... Так это... Ну вот что ты будешь с ним делать? Вроде шатуны должны быть ребятами независимыми и дерзкими, но привычка к покорности слишком долго вбивалась в наш народ кнутами и сапогами. Коготь попытался брякнуться на колени, но, увидев мой свирепый взгляд, явно вспомнил, что я из Новгорода, и по-военному вытянулся в струнку. «Так, с этим решили». Недовольно проворчал я, поворачиваясь к лежащему на траве кочевряжу, который уже пришел в себя, но особо не шевелился под тяжелой ногой Евсея. «Теперь ты, рыба моя, быстрая!» Скажи-ка, мил человек, откуда ты такой шустрый взялся? Кто тебя с духами подружил? Мамка обучила. Присел наркобарон местечкового разлива, когда и Евсей убрал ногу с его груди. Ведунье она была, вот и подсказала слово верное. Шатун быстро пришел в себя и даже сумел пригладить ладонями мокрые волосы. Наверняка прическа была его гордостью. Моложавый мужик явно имел популярность у провинциальных мещанок. Эдакий Николай Басков, только чуть покорябанный парочкой шрамов, которые только добавляли ему брутального шарма. Работа у шатунов вредная, и целостности шкурки не способствует. Хорошая у тебя мамка, и делу толковому обучила. А дурь ядовитую детям подсовывать тоже она наказала. При чем тут дети? Искренне удивился кочевряж. А то ты не знаешь, что только за прошлый год в империи от пыльцы загнулось более сотни подростков. «Врёшь!» — Пораженно выдохнул красавчик. А в харю сапогом! Тут же отреагировал Евсей на хамство шатуна. Простите, ваше благородие, я же не знал, что ее деткам дают. Но не совсем деткам, травится в основном золотая молодежь. Да и приведенную статистику я из пальца высосал, но рассказывать об этом горе плантатору не собирался. Да и не верил я в его покаянное удивление. Сами нюхают. «Но недрослям разве ума вставишь? Вон твой товарищ, на что здоровая арясина, и тот не удержался!» «Не товарищ мне это крыса!» — прорычал кочевряш, ощерившись в сторону когтя. «Не любишь его?» — с притворным участием спросил я и тут же зло добавил. «А я вот тебя не люблю! От слова, совсем! И с удовольствием утопил бы в том болоте! Но ты будешь жить, потому что мне нужнее те, кому ты сдаешь товар в Омске!» то серьезные люди, и тебе до них не добраться, офицеришка. Смотри ты, узнал, несмотря на мой гражданский наряд. Тебя же нашел, вот и до них доберусь. Криво ухмыльнулся я на его ярость. Не доберешься, потому что я не крыса и не дурак. Загремишь на каторгу, попытался надавить я на шатуна, но безуспешно. И там люди живут, фыркнул кочевряж. Да и не за что меня на каторгу конопатить нет такого закона, так что хоть режьте, а ничего я не скажу!» «Режьте, говоришь!» Оживился Евсей и потащил из ножен любимый кинжал. Кажется, он даже провел частичную трансформацию лица, но это я отметил лишь краем сознания, потому что думал совсем о другом. Кто же это такой умный проконсультировал Шатуна насчет ущербности местных законов? Генерал-губернатор обещал похлопотать у императора насчет введения запрета на дурманящие средства. Но это дело очень нескорое. Наглое выражение на морде шатуна и злость на несовершенство законов вывели меня из душевного равновесия. Подожди. Бросил я оборотню и быстрым шагом направился ко входу в землянку. Так, что тут у нас? Мешочки и туиски. Я начал с туисков. В первом были какие-то ягоды, во втором неизвестные мне листья, а вот в третьем обнаружился тонкий серебристый порошок. Его я узнал сразу, как и идущий от туиска запах. На поверку еще в четырех аналогичных емкостях находилась пыльца, и денег все это стоит немало, но мне много не нужно. Подхватив один туисок, я вышел наружу и недобро улыбнулся шатуну. «Но раз закона запичканье людей пыльцой нету, то и хорошо. Евсей, подержи-ка этого хитрована». Казак быстро все понял и резко схватил дернувшегося шатуна за волосы. Я сначала хотел сыпануть пыльцы ему в морду, но побоялся, что она попадет на руку казака. Так что щедро насыпал этой дряни на траву и кивком призвал Евсея к действиям. Казак понятливо кивнул и ткнул шатуна лицом в кучку пыльцы. В последней попытке избежать приема своего же товара, кочевряж дунул на пыльцу, которая тут же поднялась облачком и поплыла по воздуху. От этого стало только хуже, потому что на обратном вдохе шатун втянул в себя изрядную порцию наркоты. К тому же казак еще несколько раз ткнул его мордой в остатки дури. «Хватит», — остановил я оборотня. Кочевреж завыл, катаясь по траве и пытаясь стереть ладонями с лица остатки пыльцы, но это ему уже не поможет. От такого зрелища во мне что-то шевельнулось. Но я тут же вспомнил Витьку Стахова, словившего передос еще в мои студенческие годы, а также едва не убитую семью Когтя, да и тех, кто скрывался за безликими цифрами, хоть и выдуманной мною, но не такой уж далекой от истины статистики. Поэтому нечто шевельнувшееся в душе быстро затихло. По заверениям изучавших данный вопрос докторов, в себя кочевряж придет часа через два, так что пока можно заняться базой. Но сначала чуток испортим ему кайф. Шатон развалился на траве и глупо улыбался. Я присел рядом с горе-плантатором и тихо сказал. «Вот ты дурачок, кочевряж! Неужели мамка не говорила тебе, что все духи берут за свои услуги больше, чем им было обещано? За сделанное они стребуют с тебя душу. Я бы на твоем месте больше никогда не подходил ни к пруду, ни к луже. А еще вон, слышишь, кажется, через кусты к нам лезет леший. Уверен, явился по твою душу. Находись, кочевряж, в здравом уме, он лишь улыбнулся бы моим инсинуациям, но сейчас огонь его паранойи раздувался мехами наркотического угара. Шатун задергался и попытался на четвереньках рвануть через поле дурман цветов, но Евсей вновь прижал его к земле и начал сноровисто связывать. Оглянувшись, я увидел осуждающий взгляд своего нового подчиненного. «Ты коготь на меня волком не зыркой, а лучше семью свою чудом спасшуюся вспомни». «Мы тут не в берюльке играем!» Коготь ничего не сказал, лишь угрюмо кивнул. Через полчаса содержимое землянки горело ярким пламенем, которое вырывалось из двери и узкой отдушины. Стало жирковато, у меня даже возникла мысль подсушить мокрую после купания одежду, но вслед за пламенем потянулся и какой-то совсем уж ядовитого цвета дым. Не хватало нам еще надышаться этой дряни. «Уходим!» — приказал я подчиненным. Коготь двинулся первым по уже пройденной нами тропе. Евсей взвалил на плечи тихо подвывающего кочевряжа и направился следом. Обратный путь мы прошли без проблем и даже Леший не стал нам мешать. Загрузившись в паромобиль, я облегченно вздохнул. Все же хорошая у меня машинка. Вокруг болото и тина, а внутри сухо и комфортно. Ощущение портила лишь мокрая одежда. Евсей привязал пребывающего в прострации кочевряжа к сиденью и уселся напротив него. Коготь остался в пассажирском отделении, явно переваривая наш с ним разговор. К тому же он явно боялся, что я прикажу ему выбросить узелок с цветочком, который он все еще хранил за пазухой. «Да и пусть. Обратную дорогу найду и без посторонней помощи». Нашел. Причем ни разу не сбившись, так что через час мы подкатили к нашей каланче, где я вымылся в душе и благодаря заботам чижа оделся в чистое. Красота! К этому времени кочевряж немного пришел в себя и уже был готов к дальнейшему разговору. Ну что, Марко барон, ядрить тебя через коромысло. Понравилось нюхать эту дрянь? Все еще не отошедший от пережитых кошмаров шатун резко замотал головой. Тогда говори, пока я не подсадил тебя на эту отраву. Еще пару раз и будешь сам ее нюхать, пока не сдохнешь. Конечно, я не собирался морать себя таким поступком. Да и пыльцы у меня уже не было ни грамма, но кочевряш об этом не знал. Опиумная пыльца давала привыкание уже со второго приема, но поначалу шансы вывернуться еще были. Вон коготь как-то соскочил, правда через жуткий запой, который смягчил ломку. Кочевряш об этих свойствах пыльцы либо знал точно, либо догадывался, поэтому раскололся по самую сидушку табурета. Не факт, что он сдал всех, но десяток имен назвал. «Почти все фигуранты обитали в Омске, за исключением одного, чье имя меня откровенно напрекло. Как оказалось, наркотрафик в Топинске крышевал один из местных полицейских. Он же и проинформировал барыгу насчет законов. Я, конечно, знал этого супчика, но, к счастью, не был знаком близко. Так, виделись в управе несколько раз. Да уж, неприятный разговор будет у меня с Дмитрием Ивановичем. К полицмейстеру я точно не пойду» потому что Аполлон Трофимович дядька импульсивный и страх какой здоровый. Если что, может на пике злости мне и в морду сунуть за якобы поклеп на сослуживца. Он не очень-то меня жаловал после того, как я начал работать сразу на два ведомства. Разобравшись, наш Аполлон, конечно, повинится, мужик он справедливый, но мне-то легче не станет, так что я лучше пойду к старшему следователю» а с остальными именами из списка уже к генерал-губернатору Западной Сибири князю Шуйскому, у коего я и числился чиновником по особым поручениям. Уж там-то мне опасаться нечего. Петр Александрович держит всех в городе в ежовых рукавицах и раздает перцовые пряники направо и налево, можно сказать, с удовольствием. Так что подбросим ему повод для веселья. Заодно почистим ряды в край распоясавшихся бюрократов». Если честно, меня совсем не удивило, что среди омских фигурантов дела лишь один относился к купеческому сословию, все остальные носили чиновничьи мундиры. Закончив разговор с кочевряжем, я взялся писать отчеты и продумывать план своей встречи с генерал-губернатором, на которую, если повезет, попаду денька через два. В тот момент я еще не догадывался, что увижу начальство значительно раньше. Оторвав меня от писанины и размышлений, На моем рабочем столе задребезжал телефон. Линию пришлось тянуть до каланчи за свой счет. Благо по улице нашлось еще три купца, которые только начали богатеть. Их-то и удалось раскрутить на бесполезную, но очень статусную вещь. «Силаев у аппарата!» — привычно сказал я в трубку. «Игнат, привет!» — послышался голос Лехи. «Где тебя носит? Аполлон Трофимович рвет и мечет. Ты почему к телефону не подходишь?» «Губернский секретарь Алексей Карлович Вельц был моим первым другом в этом мире. Теперь он являлся неким неформальным мостиком между городской управой полицией и топинским отделом генерал-губернаторской канцелярии по борьбе с распространением дурманящих средств». «Что за пожар у вас там приключился?» — настороженно спросил я, коря себя за оплошность. «Давно нужно было привлечь чижа, отвечать на телефонные звонки и записывать сообщения». Пока что паренек шарахался от новинок, которыми я напичкал дом, как черт от Ладана. Хорошо хоть научился пользоваться унитазом. «А ты не видел?» — Таинственный изрёк Леха. «Чего я не видел?» «Вот ты чудак!» — послышался изумленный возглас моего друга. «Весь город, разинув рот, смотрит в небо, а ты, небось, только ворон там и считаешь». «Ты можешь толком объяснить?» «Нет, так неинтересно. Приезжай!» «Только быстро и при полном параде!» Я хотел возмутиться, но опоздал. Абонент отключился. Впрочем, Леха обычно такими вещами не шутит, так что я очень оперативно обрядился в полицейский мундир. От службы в полиции меня никто не отстранял, так что форму я сохранил, лишь поменял погоны, которые отличались от старых исчезнувшими тремя звездочками. Странно смотреть на погоны вообще без звезд, но тут такие правила. У моего бывшего начальника были такие же, что меня немного напрягало, ведь наши заслуги перед империей несравнимы, он, уважаемый следователь, а я выскочка, которому удалось выслужиться лишь в одном громком деле. Надеюсь, Дмитрий Иванович скоро получит коллежского асессора, и вид его погон перестанет меня смущать. Пройдя в гараж, я увидел, как Василич отмывает гвозданный в болоте паромобиль. Хорошо, что я додумался поднять уровень комфорта в нашем доме до небывалых в этом мире высот. В пристройке находился отопительный комплекс с малой паровой машиной, который не только разводил горячую воду по батареям, но и поддерживал давление в водопроводе. Так что одноногий оружейник не лозил по корпусу, смоченной в ведре тряпкой, а смывал грязь с помощью шланга. За ним ходил чиш и щеткой на длинной ручке, очищал заковыристые места. Вода стекала в слив, который выводился в выгребную яму за домом. Туда же вели трубы от двух унитазов в туалетах на обоих этажах. Такой вот у меня получился бытовой двадцать первый век в антураже века девятнадцатого. Я посмотрел на мокрый аппарат и подумал, что придется искать извозчика. Корней Васильевич, в свою очередь, глянул на нарядный вид начальства и, похоже, прочитал мои мысли. «Игнат Дормидонтович, семь минут закончим!» «Хорошо». Кивнул я, понимая, что искать извозчика дольше, чем они потратят на завершение работы. Хотелось помочь в отмывке паромобиля, но опять же, пока буду переодеваться, справиться и без меня. Так что я просто присел на лавку у стены. Вот такой вот барин, не устающий наблюдать за тем, как подчиненные работают. «Все!» Василич, скрипнув протезом, отошел чуть назад и критично осмотрел паромобиль. «В середке я уж прибрался, так что можете ехать!» «Спасибо, Корней Васильевич!» — искренне поблагодарил я, забираясь на водительское место через боковую дверь пилотского отсека. «А можно с вами?» — умоляюще посмотрел на меня Чиж. «Можно!» — улыбнулся я, захлопывая дверцу. Словно мелкий птах, парень пролетел мимо передка мобиля и запорхнул на пассажирское сиденье. Он уже не раз ездил со мной и даже был допущен до управления под бдительным присмотром и в безлюдной местности. Но все равно парамобиль приводил парня в неувидающий восторг. И именно этот восторг убивал тот страх, который он испытывал к телефону и душевой кабинке. Пару раз дернув за рычаг насоса, я накачал в котел смесь воды и реагента. Под ногами заклокотало. Через десяток секунд контрольный клапан пыхнул, сообщив, что давление в котле дошло до допустимого максимума. Об этом же говорил манометр на приборной панели. Парамобиль мягко качнулся и во второй раз за этот день выехал на улицу. Ближе к центру города размокшая грунтовка закончилась, и мы выехали на брусчатку. Я старался не особо ездить по камням, чтобы не стирать гусеничные ленты из энергетического каучука. Но тут уж либо застревать в грязи на колесах, либо стирать ленты на брусчатке. Денег у меня хватало, Так что второй вариант предпочтительнее. Когда мы свернули на главную улицу города, я наконец-то понял, о чем говорил Леха. «Ух ты! Дирижбабль!» — озвучил мои мысли Чиш, хотя и не точно, так что я автоматически поправил его. «Дирижабль!» «Действительно, чудо чудное! В принципе, летающие аппараты легче воздуха в «Империи» не такая уж редкость, но пока частный бизнес до них еще не добрался». Так что кроме императорского воздушного флота, дирижабли были только у некоторых членов царской семьи и взорождающейся императорской торгово-транспортной компании. Причальной мачки в городе, конечно же, не было, и дирижабль пришвартовали длинными тросами прямо к фонарным столбам и на скорую руку вбитым в газоны аварийным якорям. Леха однозначно прав. Когда эта дура летела над городом, равнодушных в Топинске не оставалось. Скорее всего, это случилось, когда мы были на острове и не могли насладиться редкостным зрелищем. Жаль, в полете этот красавец наверняка смотрелся с ног сшибательно. Было сразу видно, что это, так сказать, модель представительского класса. Я не являюсь специалистом в дирижаблях, но кое-какие особенности отметил сразу, к тому же в голове всплыли мельком прочитанные строки из имперской энциклопедии. Судя по соотношению размеров гигантского баллона и гондолы, В этой штуке использовали не водород, а гелий. Вроде его научились выделять из природного газа с помощью какого-то артефакта. Значит, летать на таких штуках безопасно, а вот на этом еще и комфортно. Дизайнер дирижабля явно вдохновлялся создателями морского флота века эдак XVI. -го. Гондолу украсили как испанский галеон, золотые завитушки и серебристые фигурки. Баллон тоже пытались облагородить, но ограничились покраской черного шелка с золотыми узорами. В общем, получилось красиво и стильно. Я так засмотрелся на это летающее чудо, что едва не въехал в стоящую у обочины пролетку. Благо, скорость у парамобиля была минимальной, так что тормоза сработали безупречно. Лихо, насколько это позволяли квадрогусеницы, я подкатил к полицейской управе. Но не то что войти внутрь, даже выйти из парамобиля мне не дали. «Ваше благородие!» — замахал руками знакомый городовой. «Езжайте к ратуше «Ну, к так то кратуши. «Да уж, похоже, у них тут знатный переполох!» «Вон, прямо на лестнице меня встречает цельный полицмейстер!» «Наш Аполлон был настолько взволнован, что его встопорщенные бакенбарды превращались в львиную гриву!» «Где тебя носит?» Начал было распекать меня полицмейстер, но уже в который раз вспомнил, что я как бы не совсем его подчиненный, поэтому исправился. «Милостивый государь, вы заставляете себя ждать таких людей?» «Виноват, ваше высокоблагородие. Только вернулся с задержания преступника». Вытянувшись в струнку, четко ответил я, хотя мне очень хотелось узнать, какие такие люди сумели до такой степени всполошить нашего гиганта. «Ладно, раз уж служебная надобность...» Полицмейстер не договорил, лишь махнул рукой, призывая меня идти за ним. А вот это уже сюрприз. В кабинете председателя городского собрания за столом восседал мой наиглавнейший шеф. Генерал-губернатор Шуйский. Хозяин кабинета вместе с главой городской управы, а теперь еще и полицмейстером заодно, что-то лопотали, застыв перед гостем по стойке смирно. За спиной князя с мрачными минами на суровых лицах стояли два его адъютанта. Это еще те волкодавы, причем службу секретарей, а порой денщиков, они исполняли виртуозно. Особой дружбы у меня с этими парнями не получилось, но, так как мы считались членами одной команды, можно сказать, терпели друг друга. «Много воли взяли, господин титулярный советник. Заставляете себя ждать даже меня?» «Виноват, ваше сиятельство!» — изображая из себя тупого служаку, заорал я. «Виноват в том, что не виноват! Был на задании, которое сам же себе и выдал!» «Прекрати поясничить, устало вздохнул генерал-губернатор. «Не понял?» «Ладно топинских чинуш взбудоражило внезапное появление высокого начальства. А князя кто умудрился укатать до таких вот томных вздохов?» «Господа, не оставите на минутку?» — попросил князь, и троицу городских боссов как ветром сдуло. Вроде князь особо не выделял установку голосом, но оба адъютанта неожиданно для меня последовали за топинскими чиновниками. Не понял. Что-то случилось, Петр Александрович? Обеспокоенно спросил я, когда мы остались одни. Еще три месяца назад я и не думал, что смогу обращаться к генерал-губернатору, да в придачу еще и сиятельному князю по имени-отчеству. Но, как оказалось, у чиновников по особым поручениям есть свои привилегии. «Случилось, Игнат, и мне нужна твоя помощь. Кикимору мне в тюще! Что же это такое творится-то? Неужели Земля вот-вот налетит на небесную ось?» Шутки шутками, но таким своего шефа я еще не видел. Обычно этот, в принципе, некрупный человек, своими пышными бакенбардами и шикарными усами рыжей масти, напоминал такую слегка ленивую, но очень опасную рысь. Сейчас же он выглядел как уставший, потрепанный жизнью кот. Про себя я называл начальника стариком, но это было скорее образное выражение, потому что старым князь не казался, да и его подвиги на любовном фронте говорили сами за себя, но в данный момент мой шеф выглядел на все свои семьдесят с хвостиком, если не больше. Комментировать странное заявление генерал-губернатора я не стал, да в том и не было никакой необходимости. «У нас пролетом оказалось цинское посольство», — устало проговорил князь. И надо же было такому случиться, что именно в моем городе... В общем, убили первого секретаря посольства. Княжна рвет и мечет, а я уже не так молод, чтобы без урона для чести и нервов сносить бабские упреки. Простите, ваше сиятельство, но при чем тут какая-то княжна? Мой вопрос немного разозлил князя, чего я и добивался. Тяжело было видеть старика в настолько унылом состоянии, «Не какая-то, а великая княжна Дарья Петровна. Сейчас она, конечно, графиня Скотцы, но кого это волнует?» «В общем, собирайся. Нашего старичка я к месту происшествия подпускать не рискнул», — сказал князь, намекая на моего омского коллегу. Князь встал и, делая широкие шаги, направился к двери. Я двинулся следом, и пока мы еще были наедине, позволил себе мучивший меня вопрос. «Ваше сиятельство, а почему вы сами?» Князь остановился перед пока еще закрытой дверью, развернулся и, посмотрев мне в глаза, тихо сказал: «Если честно, она меня пугает до да мурашей в животе. У меня чуть челюсть не отвесла. Генерал-губернатор Западной Сибири, которого за глаза все называли живодером, и если не боялись до дрожи в коленках, то точно опасались. Испугался какой-то княжны. Впрочем, как сказал князь, она очень даже не какая-то.» Если бы не кривоватая улыбка, я бы подумал, что старик совсем сдал. Мы вырвались из кабинета с видом гладиаторов, идущих на смертный бой. Подтянувшиеся к кабинету разномастные чиновники затихли и выстроились по бокам ковровой дорожки, как почетный караул. Ох, чувствую, выльется мне их переполох в неприятности, хотя я здесь вроде и ни при чем. Буря в лице генерал-губернатора, как неожиданно налетела на тихий город Топинск, так же внезапно и ушла. Уже когда мы двинулись от колоннады здания ратушек лифтовой люльки дирижабля, мне наконец-то удалось окончательно справиться с замешательством. «Простите, ваше сиятельство, но мне нужно собрать свои вещи, да и кое-какие дела уладить», осторожно сказал я, тем самым затормозив целенаправленное движение князя к дирижаблю. «Князь остановился?» и тут же волна резко подскочившего напряжения чиновников ударила мне в спину. Они-то небось уже облегченно выдохнули, глядя вслед убывающему начальству. «Нет времени!» — недовольно проворчал генерал-губернатор. «Купишь все необходимое в Омске. Ты же у нас записной богач!» Заметив мой быстрый взгляд в сторону парамобиля, князь добавил. «Твой аппарат?» «Мой?» «Чудной!» — резюмировал князь. «Посеньки или шапка?» Это не на потеху гордыни. Я на нем по болотам злодеев гоняю. Замучился отмывать от грязи. Ну, коли так, — хмыкнул князь, — пять минут, чтобы дать распоряжение подчиненным и коллегам, а после сразу на корабль. Слушаюсь, ваше сиятельство, — козырнул я и побежал к паромобилю. Влезать не стало, лишь приоткрыл дверцу в водительский отсек. — Чиж, сейчас найди извозчика и быстро домой. Пусть Корней Васильевич заберет паромобиль. «Я и сам могу!» — тут же оживился парень. «Ага, заехать в гости к кому-нибудь в магазин через витрину. Причем прямо на этой площади. Рано тебе в самостоятельный заезд. Слушай дальше. Скажешь Евсею, пусть соберет мой оружейный баул и захватит полевую одежду, и чтобы вечерним поездом отбыл в Омск. Там я его найду. Так...» — задумался я, пытаясь сформулировать послание для Бренникова. С робкой надеждой оглянулся и радостно увидел, что в растущую компанию выреженных чиновников затесался и мой бывший начальник. «Выполняй, что сказано!» «Слушаюсь!» — пискнул парень и выпорхнул из водительского отсека. Стараясь идти быстро, но при этом не теряя благообразия, я подошел к группе чиновников. От меня шарахнулись, как от прокаженного. «Ну что ты будешь делать?» «Еще не знают, что случилось, но уже на всякий случай боятся подхватить от меня заразу начальственной немилости». Это единое, как у стайки рыб, движение оставило на освободившемся пространстве лишь одинокую фигуру следователя. Он не потомственный чиновник и в полицию попал из армии, так что бюрократическими суевериями не страдал. «Игнат, что происходит?» Подойдя ближе, тихо спросил следователь. «У вас проблемы?» «Абсолютно никаких. Есть дело в Омске, но рассказать о нем не имею права». «Это ради какого же дела сам генерал-губернатор...» дмитрий иванович сукоризный прервал я следователя простите но все же вы явно меня искали да оглянувшись на стоявших поблизости чиновников согласился я мне удалось взять шатуна который выращивал дурман цветы по закону ему предъявить нечего но мне удалось кое что из него вытрясти и одно из названных им имен вам следует знать даже так напрягся бренников и не напрасно Подойдя еще ближе, я шепнул ему на ухо фамилию опорочившего себя полицейского. «Вот мерзавец!» Сквозь зубы процедил следователь, и я понял, что подельнику кочевряжам мало не покажется. «Вы хотите дать делу официальный ход?» «Нет, оставляю решение за вами. И еще прошу взять в оборот этого изобретательного ботаника. Сейчас он у нас в каланче, но хотелось бы, чтобы им занялись вы». «Конечно, можете на меня рассчитывать». Согласно кивнул Бренников. «Будьте внимательны. Очень скользкий тип. Как-то сумел договориться с Лешем и русалкой». Щека следователя непроизвольно дернулась. Так уж сложилось. По неформальному наказу церкви и общественным правилам приличия, наличие в этом мире всякой нечисти не то чтобы отрицалось, а просто не признавалось. Увы, у Бренникова возможности носить розовые очки уже не было. Он и мой бестиарий читал, и трупы упырей описывал в отчетах а также стрик и не наблюдал воочию. К тому же не единожды имел сомнительное удовольствие лицезреть моего Кузьмича. «И не таких обламывали. Справимся», — решительно кивнул следователь. «Благодарствую». Пожав бывшему начальнику руку, я быстрым шагом направился к дирижаблю. И чем ближе я подходил, тем огромнее он мне казался. Свита генерал-губернатора уже загрузилась на борт, так что я сразу вошел в лифт. Подъемник был похож на большую бельевую корзину и, если честно, доверия не внушал. Один из двух, стоявших у подъемника матросов, или как там они называются, дунул в свисток, и корзина со мной рывком взлетела вверх. У меня по коже пробежался неприятный морозец и чуть подогнулись ноги. Надеюсь, это от резкого движения, а не от слабости в поджилках. Мало того, что плетеные стенки поскрипывали, так еще и вся конструкция немного раскачивалась на ветру. К счастью, подъем занял всего несколько секунд. Лучи солнца, пробивавшиеся через щели, внезапно исчезли. Затем дверца открылась, и я вышел из этого странного лифта, оказавшись в небольшом отсеке. Там меня ждал еще один матрос. Прошу за мной, ваше благородие. Только теперь я внимательнее рассмотрел внешний вид матроса. Одет он был в нечто похожее на свободный комбинезон десантника, только темно-синего цвета. На голове пилотский шлем с незастегнутым подбородочным ремнем. На ногах ботинки. Этими ботинками он и потопал по полу коридора, отходящему от шлюзовой камеры. По бокам шли двери с круглыми иллюминаторами. Все вокруг было сделано из дерева, в редких случаях усиленного металлом. В конце десятиметрового коридора находилась винтовая лестница, по которой матрос начал подниматься на второй уровень. Подойдя к лестнице, я увидел, что она соединяет сразу три этажа. На втором уровне был такой же коридор с дверьми, только он тянулся уже в обе стороны от лестницы и был в два раза длиннее. На третьем уровне еще один коридор, опять короткий. Сразу же справа от лестницы находилась большая дверь, которую и открыл матрос, уже преодолевший последние ступени. За дверью обнаружилась неожиданно большая комната, особенно после тесных переходов. Это точно была кают-компания. Посреди помещения находился овальный стол на 10 персон. У стен стояли мягкие диванчики. Между ними в стенных нишах за стеклом виднелись разные бутылки и стаканы, закрепленные в специальных ячейках. Князь сидел на диване, а его адъютанты-охранники томились неподалеку, глазея на противоположную от входа стену кают-компании. И посмотреть там было на что. Вся передняя часть прямоугольной комнаты и частично боковые были застеклены и открывали шикарный вид на небо. Чтобы увидеть землю... «Нужно было подойти поближе. но ну, а тем, кому захочется заглянуть под дирижабль, придется выйти через одну из двух дверей на боковые открытые галереи. Лично мне захотелось сразу же и очень сильно, так что я не стал особо стесняться, только тихо поинтересовался у стоящего рядом матроса. «А можно выйти наружу?» «Конечно, ваше благородие!» Тоже тихо ответил матрос, покосившись на погруженного в раздумья князя. Дверь открылась без проблем, и я оказался на смотровой площадке. Конечно, для того, кто работал на двадцатом этаже офисной высотки, вид был не таким уж шокирующим, но все равно очень красиво. Да и чуть раскачивающаяся громадина дирижабля — это вам не твердь уверенно стоящего на мощном фундаменте здания. Беспочвенность моих опасений стала понятна сразу — Узкий мостик, который шел параллельно с правой стеной кают-компании и доходил до застекленной зоны, был огражден высокими перилами мне по грудь, так что выпасть отсюда можно только преднамеренно, ну или если дирижабль будет нещадно болтать. Засмотревшись на лежащий у моих ног Топинск, я не заметил, как подошел генерал-губернатор. «Знаешь, Игнат, я всегда чуточку завидовал вам». «Нам?» — удивленно переспросил я. «Новгородцем!» «Вот постоянно забываю, что я тут считаюсь новгородцем, хотя в господине Великом Новгороде ни разу не был, ни в этом мире, ни в том». «В вас нет страха!» — продолжил князь, оглядывая окрестности. «Кроме нас двоих на площадке больше никого не было. А в нас этот страх впитывается, как вонь отхожего места, и избавиться от него очень сложно». «Да уж...» Неожиданное заявление, особенно от такого человека. Видно, прочитав эту мысль, в моих глазах князь улыбнулся. «Да, Шуйские — один из самых старых родов империи. Мои предки верой и правдой служили еще Ивану Грозному, но даже нас с детства учили постоянно думать, о чем говоришь. Каждое неосторожное слово может сильно испортить жизнь. Так и рождается страх даже в сильных мира сего». Некоторое время князь смотрел вдаль, затем вздохнул и продолжил. «Я ведь очень горевал, когда меня сослали на службу в Сибирь. Затем понял, что это была милость Божья, а не испытание. Мне здесь просто некого бояться. Даже отправь кто кляузу в императорскую канцелярию, там только разведут руками. Ведь куда меня дальше пошлешь? Послом в них он?» А кто будет умолением чести княжеской, старые роды не поймут. Так что только в Сибири я и вздохнул свободно. Но вот явилась эта пиголица, и опять в душе шевельнулось что-то забытое и мерзкое. Тебе не понять. Ты действуешь и говоришь без страха. Может, потому что по юношеской глупости не ведаешь о возможных последствиях. Думаешь, я не вижу, что и кланяешься, ты и тянешься, словно лицедейство. «Нет в тебе страха!» Князь опять погрустнел, и, если честно, мне стало его жалко, так что я позволил себе легкую лесть. «Ну, перед вами я и тянусь, и кланяюсь вполне искренне. Вот за это и ценю тебя, поэтому и защищаю». «Ладно, что-то размяк я. Старею, наверное». Князь приосанился и, заложив руки за спину, пошел к двери в каюту компанию Как только он приблизился, дверь тут же открыл один из адъютантов. Наверняка подслушивал шельмец, но помощники у князя вышкалены и буквально ели с руки хозяина, так что опасаться их не стоило. Странно, конечно, что он так раскрылся перед малознакомым, по сути, видаком, в невысоких чинах. А может, именно в этом и дело? С кем ему еще поговорить? С вечно трясущимися подчиненными или с больше похожими на роботов адъютантами? Вероятно, мое новгородское происхождение отводило меня куда-то в сторону от этой пирамиды страха. В чем-то Шуйский одновременно был прав и неправ. Я действительно поясничал, когда изображал из себя подобострастного служаку. Но это не от отсутствия страха, а потому что по-другому не умею. Да и грусть князем мне понятна. В моем мире до революции все было точно так же. Каждый боялся проронить неосторожное слово. После революции этот страх не исчез, хуже того он стал паническим, потому что тут уже не немилостью царской или каторгой пахло, а пулей в затылок. Когда союз распался, как гнилая дерюга, появился выбор. Можно было уже не бояться, но почему-то большинству удобнее в своем страхе. Зато тех, кто разучился страшиться начальственной немилости или дубинки надсмотрщика, согнуть уже нельзя. Сломать можно, но не согнуть. Так, что-то меня пробило на философию. Видно, заразился меланхолией от князя. Интересно, какая она? Это великая княжна Дарья Петровна, которая так разбередила старику душу. От размышлений меня отвлек шум, напоминавший громкое гудение шмеля. Можно предположить, что это заработали пропеллеры дирижабля. И верно, город подо мной поплыл куда-то назад. В общем, мы полетели. Ветер на открытой площадке усилился так, что мне пришлось придержать фуражку, чтобы она не осталась в Топинске. За непотребный вид князь всыплет по первое число, несмотря на всю симпатию ко мне и мое эксклюзивное новгородское происхождение. Кстати, после всех этих бесед посетить Новгород мне захотелось еще больше, но если честно, потом все же вернусь в Топинск. Нравится мне здесь». Склонив голову над перилами, я глянул вниз на уплывающий город. Смотреть на сибирские просторы под брюхом дирижабля было очень интересно, но холод уже забрался под легкую шинель, так что пора в тепло. Особо порадовало, что в кают-компании уже накрыли поздний обед. К генерал-губернатору присоединились два офицера в форме, которая была похожа на морскую, только светло-синего цвета. За спиной генерала застыли адъютанты, а офицеров обслуживали два матроса. Кок в поварском колпаке разливал из изящной фарфоровой кастрюльки какое-то жидкое блюдо. Если честно, я растерялся. Непонятно, можно ли мне присоединиться к всей компании. Оба офицера были выше меня по званию. Один лейтенант, а второй капитан второго ранга. Но развеяв все сомнения, князь пригласил меня за стол. Офицеры вели себя настороженно. Оно и понятно. По табели о рангах империи я скакал как блоха. По особому рескрипту императора, поступающие на службу империи ученики Новгородской энергетической академии, а также школы ведоков, выпускаются сразу в чине коллежских секретарей. Плюс к этому практически в обход закона, раньше трех лет службы, за поимку маньяка я получил от князя титулярного советника. Во флоте для подобного скачка нужно отслужить минимум 10 лет, а максимум 20. К тому же даже армейцы недолюбливали полицейских, а флотские и подавно. В спесе у последних было выше крыши. Осталось понять, кому ближе летуны, кормейцам или мариманам. За обедом выяснилось, что офицеры, господа адекватные, только не очень охотно отвечали на вопросы по устройству дирижабля. Да и то больше из-за усталости от многократных повторений, а не по причине секретности сведений или вредности характера. В конце концов капитан-лейтенант посоветовал мне книгу, которая находилась в одном из шкафов кают-компании. Изучением ее я и занимался почти все время пути до Омска.